Роман. Роман вошел в квартиру, тихо отперев дверь, и сразу же услышал песенку, ее, Кристо, песенку. Она хлопотала на кухне. Он это понял потому, что в доме пахло ванилью. Она добавляла много ванили, когда делала яблочный пай. Он остановился возле косяка, прижался спиной к стене, посмотрел на свое отражение в большом венецианском зеркале, провел по лицу хваткими пальцами, появились красные полосы. Плохо сдали нервы. Это началось после того, как посидел у нации. А еще это было, когда он вошел, так тихо желая сделать сюрприз Лайзе, в свою квартиру, и увидел ее с тем мулатом. Самое дрянное заключается в том, подумал он, что я рассказывал Кристи про эти красные полосы на лице. Никто не бывает так доверчив, как мужчина средних лет полюбивший молодую женщину. Он относится к ней как к ребенку, никаких тайн. Это же навсегда последнее, самое лучшее, что подарил Бог под старость. Роман потер ладонями щеки, чтобы они перестали быть полосатыми, пусть покраснеет. Странно, когда пьешь в молодости, делаешься пунцовым. А если перевалило, бледнеешь, как известь. Лучше понесмотреть на себя после полубутылки виски, страшновато, лицо как маска. — Криста, позвал Роман. «Ау — Ау! Это я. Он заставил себя говорить громко, весело. Все должно быть, как было. — Мне казалось, что ты придешь позже, — ответила она, выбежав из кухни. — Ты не звонила, и я решил, что у тебя много дел, ты вернешься ночью. А потом я подумала, может быть, я уже надоела тебе, и ты утешаешься с другими женщинами. Она была в коротенькой спортивной юбочке и фартуке, как шоколадница, когда только успела купить. Черные волосы были подвязаны ленточкой. Длинные голубые глаза смотрели на него открыто и весело. Она обняла его, поднявшись на мыски, покрыла лицо быстрыми поцелуями, прошептала на ухо что-то быстрое и непонятное, это у нее была такая игра, и спросила, — За что ты на меня сердишься, милый? — Я сержусь на этот говенный мир, — ответил он. — Я не просто сержусь на него, маленький, я его ненавижу. Он того заслуживает, ей-богу. Не думай, я пока еще не стал брюзгой. В Штатах хотят посадить в тюрьму нескольких немцев. Это самые прекрасные немцы, каких я когда-либо встречал в жизни. В чем их обвиняют? Их ни в чем нельзя обвинить. Тебе это чем-нибудь грозит? Надо было спросить иначе, — подумал Роуман. Лучше бы она спросила, не могу ли я им помочь. Хотя она спросила, как женщины, которые любят. Они собственницы куда больше, чем мужчины. Счастье в одиночку невозможно. «Я — составная часть ее счастья, значит, вопрос логичен. Другое дело, меня ее вопрос не устраивает, но это уже мое дело. Как всегда, я спешу, всегда спешил». Свое мнение формулировал безапелляционно. «Замечательный парень, гнусная баба, милый старик, а знал этих людей два дня от силы. И потом выяснялось, что замечательный парень был гнидой, гнусная баба оказывалась верным другом, а милый старик...» Состоял на учете в клинике для шизофреников, маньяк и садист. Нет, сказал он себе, ее не в чем обвинять. Да и вообще, не торопись с обвинением. Подумай еще раз, зачем тебе сказал обо всем этом Штирлиц. Он поцеловал ее в лоб и ответил: Нам это ничем не грозит. Мне вообще ничего не грозит, улыбнулась Криста. Я человек самой свободной профессии, место учителя математики как-нибудь найду. Но ты очень властолюбивый, тебе будет трудно жить, если у тебя отберут твое дело. Ты очень любишь свое дело, я вижу. Пойдем есть яблочный пай. Приготовить тебе что-нибудь выпить? Обязательно. Только перед яблочным паем угости меня макаронами. Я делаю страшно прожорливым, когда пью. Значит, не грозит алкоголизм. Те пьют, не закусывая, на голодный желудок. Чем больше пьют, тем меньше думает о еде. А я, наоборот, ем в три горла. Волчий аппетит. Макароны на ночь? Криста пожал плечами. «Это же вредно!» «А мы их с тобою выпытием», — усмехнулся Пол и подумал, что он плохо сказал. Но Криста засмеялась, весело засмеялась. А она, тонкий человек, чувствует все как мембрана. «Ну и что?» — возразил он себе. «Когда любишь, стараешься пропускать мимо ушей то, что не укладывается в твою схему. Не замечать то, что представляется обидным для любимой. Говорят, любовь слепа — неверно». Она обостренно зряча, но при этом автоматически исключает из сознания то, что следует отторгнуть, забыть, не увидеть и не услышать. — Я думала, мне сегодня будет нельзя, — сказала Криста. Но оказывается, можно. Наверное, перепутала дни. Сейчас я сделаю макароны, поджарю сало с луком, на натру сыра, очень много сыра, а потом положу на сковородку помидоры, если тебе действительно не страшны лукуловы пиршества. Ешь я, как ты, сразу бы стала бочкой. И ты бы меня немедленно прогнал. Счастливый человек. Ешь сколько хочешь. Ужасно завидую. Я сделаю виски, да? Нет, я выпью Смирнов. Хочу водки без льда и апельсинового сока. Пару глотков совершенно чистой водки. Неужели тебе нравится эта гадость? Она всем нравится. Только некоторые не признаются. Сколько времени ты будешь готовить макароны? Двадцать три с половиной минуты. Не торопись. Мне надо написать очень важное письмо. Я хочу это сделать, пока не напился. Даю тебе сорок минут, хорошо? Да, родной, я не стану торопиться. А завтра я освобожусь пораньше и отвезу тебя в Эскориал. Ой, как здорово. А может быть, сначала заглянем в Прадо? Пожалуйста, отвези меня в Прадо. Я там ничего не смогла понять. У них ужасные путеводители. Да, там нужно ходить с тем, кто хоть немного знает Испанию. Ладно, решим, куда двинем сначала. — Вари короны. Она спокойно отнеслась к тому, что я упомянул Праду, подумал он. Не дрогнула призналась, что была там. А я помню себя на допросе. Я знаю, как трудно сохранять спокойствие, когда мина начинает рваться рядом, и ты ждешь следующего вопроса с ужасом и заставляешь себя быть таким, каким они тебя привели в камеру. Постоянно следишь за лицом, и поэтому не можешь за ним следить. Неужели ты поверил немцу Штирлицу и не веришь ей? Неужели сюжет Яго так устойчив? Неужели человек столь испорченное существо, что всегда норовит раствориться в плохом, отторгая хорошее?» Он вышел в кабинет, подвинул пишущую машинку, заправил лист бумаги, легко напечатал адрес и первую фразу. «Грегори Спарк, 456, Беверли Плейс, Голливуд, США. Дорогой Грегори». — Ну и что же ты должен написать? — спросил он себя. — Что бы меня более всего заинтересовало, если бы я был внедрен в дом врага? Меня бы заинтересовали его поступки. Слова ерунда. Сегодня брякнуло одно, завтра другое. Человек есть человек, венец непоследовательности. Поступки. Единственное, что интересует разведку, это поступки, связи, возможности и мысли, зафиксированные на бумаге. «Сегодня я испытал шок», — начал медленно, обдумывая каждое слово, выстукивать Роуман. Когда услыхал по радио информацию об аресте Эйслера и о показаниях этой стервы Рут Фишер. она ведь доносит на композитора. Я сначала не очень-то поверил своим ушам, мне показалось, что это не Лондон говорит, а Москва разыгрывает свой очередной пропагандистский выдавиль. Я отправился в ЮП, посмотрел телекс и убедился, что это не спектакль. И так после этого напился, как разве что напивался после возвращения в Штаты после нацистского плена. Сначала я ничего не мог понять. Ты же знаешь, я прагматик. Я обязан уяснить причины и следствия события. Ты знаешь и то, что до тех пор, пока я не придумаю комбинацию, которая поможет друзьям, попавшим в беду, я не успокоюсь. Поэтому я заставил себя протрезветь и настроиться на действия, а не на эмоции, к черту их. И мне это удалось. Я прикинул план, который необходимо обсудить с тобой. Во-первых, я знаю, по крайней мере, трех людей из СД, которые открыто живут в Мадриде, заняты в бизнесе, вполне уважаемые кабальеру. Это Кэмп из ИТТ, Штирлиц оттуда же, и Рошке, который подвязается в сфере кинобизнеса, прокатывает старые европейские картины после того, как Костолом каудилью вырежут все сомнительные места, а сомнительными местами здесь считаются А. Критика в адрес Ватикана. Б. Показ полуобнаженной женщины. Если покажешь головы, посадят в тюрьму на полгода за хулиганство в общественных местах и оштрафуют на 10 тысяч бесед В. Упоминание слов «коммунизм», «Советский Союз» — такого нет, есть Россия. Тирания, нацисты, коррупция, клерикализм. Г. О критике Франко я не говорю, за это сразу отправят на каторгу. Так вот... Эти три человека не могут не знать, как у Гитлера делались антикоммунистические спектакли. То есть они знают об этом не так, как мы, а изнутри, с подробностями. Помнят поэтапность, что зачем должно следовать и чем это можно закончить под занавес. Добром эти люди такого рода информацию не отдадут. Поэтому я срочно займусь тем, что оформлены на них хорошие компрометирующие материалы. Но и этого будет мало. Как мне кажется, орехи вполне крепкие, на зуб не возьмешь. Поэтому первый вопрос — нет ли у тебя или у кого из наших на памяти чего-либо об этих людях? Во-вторых, навести Эйслера и Брехта. Спроси, чем мы сможем им помочь. Что они сами намерены предпринять. Помнишь ли ты Эдмонда из «Кроникл»? Немедленно свяжи его с ним, потому что он воевал с нацией, он наш парень. В той свистопляске, которая началась, он может оказаться совершенно незаменимым человеком. Он достаточно честен и независим, чтобы сказать слово правды. В-третьих, прошу тебя немедленно созвониться с Аленом Даллесом. Он мудрый человек, попроси его вмешаться, пока не поздно. Потому что нет ничего сложнее, как отмываться от грязи, и не человеку, а государству. С его связями не очень-то трудно вмешаться, да и потом никто, кроме него, не знает, сколь важным для антинацистской борьбы было творчество Брехта и Эйслера. В-четвертых, Не предпринимай ничего резкого, что может накоренить лодку. Когда ты начерпался воды, падает скорость и нарушается устойчивость. А именно это, боюсь, нам будет потребно прежде всего. Роман посмотрел на часы. Прошло больше получаса. «Теперь тяни, — Теперь тени, сказал он себе. — Ты обязан не дописать это письмо. Оно должно остаться здесь завтра утром. Чтобы все это выглядело естественно, ты должен проспать, сыграть досаду, когда посмотришь на часы, позвонить в посольство, вскочить с кровати, выпить молока, сказать Кристи, которая кинется делать тебе кофе, что вернешься пообедать, опаздывай, очень важное дело, до встречи и уйти, оставив письмо в каретке и ждать, что произойдет потом. Ах, лучше бы ничего не произошло. Ну, держись тогда, Штирлиц. Не хотел бы я оказаться на твоем месте, если ничего не произойдет. Ох, не хотел бы. Ровно через сорок пять минут он смотрел на секундную стрелку. Кристина крикнула с кухни. — Пол, макароны имени Италии ждут тебя. — Иду. — Сделать кофе или чая? Сделай еще один стакан Смирнов, — ответил он и поднялся из-за стола. На завтра он приехал на конспиративную квартиру Эронима и устроился возле аппарата, ожидая данных наблюдений за своей же квартирой, за кемпом и Штирлицем, а также данных прослушивания телефонных разговоров в его же доме. Господи, только бы ничего не было, только бы я убедился, что все это хитрая игра гадов, думал он. Я бы тогда даже не стал крошить скулу Штирлицу, я бы просто отправил его, и Эрл Джекобс не откажет мне в этом, в экваториальную Гвиану. Там европейцы не живут больше года. Смерть наступает от желтой лихорадки или проказы Пусть бы он там гнил заживо. Нет ничего приятнее, чем наблюдать медленную гибель врага. Расстрел — это избавление. Повешение — тоже избавление. Если бы Гитлер попал нам в руки, его бы повесили. А это так несправедливо. Его бы надо было казнить медленно. Годами. Надо было бы созвать консилиум садистов и поручить им придумать такую муку, которая бы заставила других гитлеров много думать, прежде чем начинать новый ужас, прежде чем говорить своему народу, что он самый великий, самый справедливый, самый мужественный, что ему мешают евреи или большевики, или банкиры, или... Времена меняются зулусы, христианские демократы, безработные, только не думай, мой народ о том, что тебя обирают твои же единокровцы, что именно они делают все, чтобы ты не стал мыслящей личностью, ограничивают тебя в правах на то, чтобы ты проявил себя там и в том, где ты можешь себя проявить. Только не смей думать о том, что дьявол всегда таится внутри нас. Это ведь так удобно для гитлеров. Делать себя вне критики, указывая перстом на виновных в народных невзгодах где угодно, только не в своем доме. А что все-таки случилось, Пабло? спросил Эронима. он называл Романа непола пабло по испански сегодня полковник был в нежно голубом костюме он менял их ежедневно его гардероб казалось был составлен из всех цветов радуги глядя на Эронима, не надо было гадать какой сегодня день в среду он надевал синий костюм в четверг бежевый в пятницу салатный понедельник был отмечен голубым вторник черным в этот день он делал доклад руководству Генерал Спиноза был человеком старой закваски и долго жил в Германии, черный цвет почитал самым достойным для чиновника, мирился лишь с красным или голубым галстуком, да и то потому, что черно-бело-красное определяло цвет нацистского флага, а голубое — символ фаланги, очень патриотичным. — Что? — рассеянно переспросил Роуман. — Я не слышал тебя, прости. Я спрашивал у тебя какие-то неприятности? — Пока нет, — ответил Роуман. — Ты убежден, что данные нашего наблюдения не будут оформлены в документ, который придется доложить генералу? Не думай об этом. — Я не могу об этом не думать, Иронима. Я не хочу, чтобы об этом мероприятии знал кто-либо, кроме тебя. Не исключено, что об этом узнают другие. — Кто именно? — Фернандес? — Тот, который сражался в голубой дивизии? — Да. — Значит, об этом узнают его немецкие друзья? — Вряд ли. Его сын должен ехать в Нью-Йорк. Он мечтает дать парню ваше университетское образование. Да и потом сейчас не очень-то модно дружить с немцами. Заметил, пресса стала всячески подчеркивать, что мы были нейтральны во время войны. Можешь пообещать Фернандесу помощь. Я окажу содействие его сыну. Посмотрю, чтобы мальчику уделили внимание в Нью-Йорке, пусть только держит язык в заднице. Хорошо, я с ним переговорю. Но он же не нуждается в деньгах. Его тесть купил фабрику в Севилье... Уделить внимание — вполне гутоперчивое выражение Ранима. Его можно трактовать по-всякому. Можно уделить внимание для того, чтобы бедному парню не плюнули в лицо за то, что его отец воевал на стороне Гитлера. Объясни ему, что в Штатах очень не любят тех, кто был с нацистами. У нас ведь разговор короткий, оружие может носить каждый, право закреплено в Конституции для защиты собственного достоинства. Передай, что я готов с ним увидеться. «Хорошо, я это сделаю. Объясни, что сегодняшнее наблюдение было нужно не столько для дела, сколько для меня лично. Скажи, что я ревнивый старик, и что на услуги, которые ты мне оказываешь, меня можно взять на крючок. это будет выгодно не столько дедушке, сколько тебе, лично тебе, ну и, понятно, ему, Фернандесу». Раним усмехнулся. «Все-таки американцы неисправимые люди. Всем хотите навязать свою логику, всем и во всем». Нельзя в разговоре с спанцем, в котором тем более ты заинтересован, употреблять слово «выгода», Пол. Это не по правилам. Не по нашим правилам, понимаешь? Надо говорить о родстве душ, о законе дружбы, о готовности на любую жертву. О том, что тебя не интересует корысть, что ты ненавидишь тех, кто думает о выгоде, это удел арабских мудрецов и еврейских торгашей. Ты должен говорить о возвышенном и вечном. Тогда только взрыхлится поле для делового сотрудничества, в котором учтены все ставки. — Ничего, — усмехнулся роуман когда выписываешь чек без всяких там рассусоливаний, это тоже не так уж плохо. Мы не видим ничего обидного в деловом партнерстве. — А мы видим. Когда ты выписываешь чек и говоришь, чтобы я обратил деньги в пользу обездоленных, это по нашим правилам, хотя я на эти деньги сразу же куплю бриллиант своей подруги. Но если ты сунешь мне конверт на расходы, я обязан бросить его тебе в лицо. Мы же дом Ихоты, не забывай это. Самые иррациональные рационалисты. Слава богу, ты исключение. Так я не испанец. Меня перепутали в родильном доме. Мама лежала в одной палате с женой английского дипломата. Ей меня по ошибке подсунули в кровать. У меня же островной менталитет, Пабло. Я прагматик с рождения. Я начал копить деньги в детстве, как настоящий инглес. Усмехнулся Иронима. Испанец брезгует этим занятием. Для него главное разговор о возвышенном. Мечта о несбыточном. Рассуждение о бренности, а не о земной суете. — Что ж они ничего не сообщают, — подумал Роман. — Мечтают о несбыточном. Хорошее занятие для агентов тайной полиции. Пусть уж лучше называет себя нацией Санчо Панса. Тот был близок к нам по духу, вполне деловой человек, хоть слишком осторожный. Болезнь всех бывших, будь то народ или человек. Крах былого величия Испании родил национальную нерешительность. Слава богу, мы начинали нашу историю на чистом холсте, учли опыт мировой истории. Учли? А почему тогда вызывает на допрос Эйслера? Беспамятство? Или национальная молодость? Отсутствие исторического опыта? Фашизм начинается с неверия, верно. Но почему про это сказал нацист Штирлиц? К такому можно прийти, лишь если честен и бесстрашно смотришь на свое прошлое, а ведь он обязан его бояться. Но он чего-то не договаривает, постоянно что-то скрывает, и глаза у него совершенно особые. Я слишком хорошо знаю глаза его коллег, в них виден страх или же нездоровый фанатический блеск. Любое массовое движение абсорбирует огромное количество одержимых идиотов, которые не умеют думать сами, поэтому то, во что им удалось поверить, кажется им истиной в последней инстанции. Для таких отрицать прошлое значит выступать против самих себя. Кому этого хочется? А Штирлиц ведь выступает против прошлого. Иначе он бы не был так точен в оценках минувшего. Они не у него разящие. Роман с тоской посмотрел на телефон. Молчит, как тыква. Что ты хочешь себе сказать, подумал он, когда то и дело возвращаешься к этому самому доктору бронну у которого так много фамилий? Или ты все еще не готов к тому, чтобы сказать что-либо? Все еще прикидываешь комбинацию. Но ведь ты получил однозначный приказ из Вашингтона. Штирлиц должен быть сломан, унижен и завербован. После того, как вы его перевербуете, вспомнил Роумен сухие слова телеграммы, и проверка подтвердит его компетентность в тех делах, которые ему будут поручены, вы получите дополнительную информацию о том, как и где его использовать. «А я и так знаю, где вы можно использовать», — подумал Роман. это знаю лучше вас, вашингтонских мудрецов. Он обязан стать моим осведомителем и освещать здешнюю нацистскую эмиграцию, а потом ту, которая укрылась на юге Америки. Я должен получать от него самую достоверную информацию, потому что он выполнял серьезные поручения как Шелленберга, так и Мюллера. Пусть попробует отказаться, передам на него все материалы в мадридскую полицию». Попрошу арестовать и выдать Нюрнбергскому трибуналу за убийство шведки и фрайтак на пароме. Этого достаточно для того, чтобы его вздернули. Да, но он не дрогнул, когда я врезал о фрайтак. Он предложил мне включиться в расследование этого дела. Отправьте меня в Нюрнберг, я буду отвечать перед судом, я не боюсь ответственности. Этим он выбил кузырю меня из рук. — Что ж они молчат? — — спросил Роуман. — Значит, говорить нечего? — улыбнулся Иеронима. — Судя по твоему настроению, тебе было бы приятнее, если бы ничего не случилось. Илья я ошибаюсь? — Ошибаешься. Пусть бы случилось то, что должно случиться, но только как можно раньше. Это бывает в романах Жюля Верна, дорогой Пабло. Его романы сначала были начерчены на листах Ватмана, а потом перенесены на страницы рукописи. Это игра, а не романы. Жизнь есть ожидание. Настоящая литература, если она зеркало жизни, тоже ожидание. — Триппер случаем, не подцепил? — спросил Роман. — Слишком вели как у венеролога. — У тебя большой опыт по дурным болезням? — Я бы не сказал, что очень большой, но какой-то все же есть. Мужчина без трипера вроде неподкованного коня. — Зря я его обидел, — подумал Роман. — Они обижаются там, где... Нормальный человек просто посмеется. Горцы. Обостренное чувство собственного достоинства. Пусть бы тогда пристрелили своего каудилью. Он их ни словом обижает, а самим фактом своего над ними владычества. Маленький, хитрый, необразованный болван правит нацией, которая родила Сервантеса, Колумбы и Гойю, уму непостижимо. Неужели у нас такое возможно? Конечно, возможно. Будто наш Труман много интеллектуальнее их дедушки. Что напишут пресс-секретари, то и скажут — манекен. Как мог Рузвельт назвать его своим вице? Неужели законополитики о политике сильнее здравого смысла? Неужели привычное держать рядом с собою бездарь, которая не опасна, выше логики? Неужели лидер забывает, что и он бренен? Неужели он всерьез думает о вечности? Ведь не мог же Рузвельт не понимать, что когда-то придет старуха с косой и пригласит на экскурсию в то государство, откуда никто еще не возвращался. Почему он не предложил Олису остаться с ним еще на один срок? Слишком умен и самостоятелен. Пусть до тебя дотягиваются талантом, это же не страшно. Ужас начинается, когда тебе приходится становиться на корточке, чтобы сравняться со своим окружением. Мышцы не выдержат постоянного сидения на карачках. Ты же не гимнаст, а президент. Роман снова потянулся за сигаретой. Криста никуда не выйдет из дома и никому не позвонит. Она сказала, что попробует сделать паэлью. А это не очень быстро делается. Она просто не успеет никуда выйти. Нет, истинный разведчик, даже если он нацист, вполне может обладать умными глазами и разрешать себе независимость в мыслях. Грош бы ему была цена этому Штирлицу, глядя на меня оловянными зыркалами фанатика и разглагольствуя о величии немецкой нации, о ее вековых традициях, а ее миссии — сохранить в мире память, семью и уклад от суеты машинной экспансии. Он обязан быть умным граничным и не бояться критиковать то, чему служил. Чему служил? Они продолжают служить и поныне. Поэтому такие, как он, нужны нам. Поэтому он и обязан быть завербован. Поэтому я и хочу внедрить его в ту святую святых уцелевшего нацизма, которая затаилась и ждет своего часа. — Все логично, — сказал себе Пол. — Все было бы до конца верно, не посмотри я его живопись в Бургасе. Человек может скрыть себя в слове, но, точнее всего, он выражает себя в песне, рисунке или танце. Я никогда не забуду, как вычислил характер старшего брата Эрла Джона Джекобса, когда весь вечер наблюдал за тем, как он танцевал на нашем выпускном вечере, как он был поначалу скромен и застенчив в движениях, как галантно держал девушку за талию, словно... Хрупкий хрустальный бокал. И как напившись, изменился, начал махать руками, наваливаться на Люси, подминать ее, опустив свои тяжелые кисти ей на плечи. Как он отвратительно выворачивал ноги, стараясь быть похожим на Грегори Спарка. Но Грегори не скрывал себя. Он всегда был самим собою. Лазил девушкам под юбки, ругался в аудитории, как шкипер. И это никого не обижало, потому что он никогда не притворялся. — Да, я такой, не нравлюсь, не общайтесь, лицемером быть не хочу. А Джон любил говорить о философских школах, а в глубине был тупым подонком. Грегори пока не встретил Элизабет, крутил направо и налево, но он никогда и никому не говорил, с кем спал. А Джон один раз с грехом пополам совладал с Люси, а потом смаковал в аудитории подробности, и Грегори правильно сделал, что врезал ему. — Хорошо, врезал. Тот запомнил удар с правой, снизу вверх так, что зубы хрустят. Интересно, рассказал он братцу Эрлу об этом эпизоде? Вряд ли о пережитых унижениях не говорят даже братьям. Но он никогда не забудет того удара Грегори, до конца дней своих не забудет. Разве такой удар забудешь? Именно таким ударом я посчитаюсь со Штирлицем, сказал себе Пол. Ударом Грегори Спарка, самого хорошего парня изо всех, с кем меня сводила жизнь. — Но только ты подождешь, — сказал он себе. — Ты не сделаешь этого сегодня и завтра тоже не сделаешь. — Сначала ты до конца выяснишь, зачем он сказал тебе гадость про Кресту, кому это было выгодно. Всегда думай о том, кому идет на пользу поступок, тогда поймешь суть дела. Никаких эмоций, черты эмоции, оставь их несчастным женщинам. Лишенным логического дара живут чувством прекрасной зверушки. — Считай, калькулируй, взвешивай. — и ты поймешь сокрытое. А вот после того, как ты поймешь, зачем он говорил гадость про голубоглазого веснущего человека с черной гривой и ногами, которые растут из лопаток, когда ты примешь решение, как поступить с теми, кто стоит за ним, когда ты возьмешь на себя его связи, и он перестанет быть тебе нужным, вот тогда ты посчитаешься с ним за то, что он вознамерился ударить самое дорогое, что подарило тебе жизнь после стольких лет одиночества. Вот тогда ты повторишь резкое движение снизу вверх направо при одномоментном подъеме плеча и развороте правой ступни. — Слушай, Ранимов, у тебя есть контакты с норвежской службой? — Нет. — То есть теперь нет? Раньше, то при Квислинге, мы хорошо контактировали. Впрочем, если поискать, то что-то, видимо, можно будет наскрести. Что тебя интересует? — Объективная справка на одного человека. — Норвежца? — Да. «Ты имеешь в виду Кристину? тихо спросил Ранима. «Видимо, так, да?» «Так. На всякий случай я приготовил те данные, которые она дала нашей иммиграционной службе в аэропорту». «Ну и что?» «Живет в Осло. Учится в аспирантуре математического факультета университета. Не замужем. Проживает по стокгольмс гатан в доме 9. Родственников и знакомых в Испании нет. Наличных денег продекларировала 427 долларов». Цель приезда — туризм. Мадрид — Севилья. Возвращение на родину через Мадрид. Срок пребывания в стране — два месяца. Она указала отель, где намерена остановиться. — Да. — Какой? — Мадрид на Аплазе Диспания. Кто-нибудь бронировал ей номер? Она сама прислала телеграмму из Осло. На испанском? — Да. Много ошибок в тексте. У меня создалось впечатление, что телеграмму составлял испанец. Причем очень грамотный, что не часто встречается. Мы же не в ладах с грамматикой. Наша стихия — устное слово. — В каких справочниках есть этот отель? — Этого отеля в справочниках нет, Пабло. Я уже проверил. — Ты слушаешь все телефонные разговоры за границей. — Денег не хватит. Слишком дорогое удовольствие. — Ты навел эту справку по своей инициативе? — Нет. Я обязан давать отчет о тех, кто вошел в контакт с ведущими дипломатами великих стран. — Кому? — Фернандесу. — Но ты считаешь его управляемым? раним и пожал плечами. На этот вопрос довольно сложно дать определенный ответ. Но после того, как он вознамерился отправить к нам своего сына, с ним можно будет говорить в скрипичном ключе. Парень его единственное дитя. На доктора бруна у тебя нет ничего нового? Есть. А почему ты мне ничего об этом не говорил? Потому что ты меня не спрашивал. Ты же с ним работаешь сам, мои люди засекли твой к нему интерес. Я после этого снял наблюдение. Что-нибудь тревожное есть? — Не знаю, насколько тревожно, но интересно есть. Он вошел в контакт с Гонсалесом. — С каким? У вас столько Гонсалесов, сколько у нас Джонсонов. — С тем Гонсалесом, который был заместителем начальника разведки у Франко в период Гражданской войны. — Как это ему удалось? — Они были знакомы в Бургасе. Там доктор Брун был известен наиболее близким друзьям под фамилией Штирлиц. — Гонсалес по-прежнему вопали? да Да. — Отчего Франко его уволил? — Генералисимусу не понравилось, что Гонсалес выступил против отправки в Россию голубой дивизии. А чего он возражал против этого? Получил слиток золота от ГПУ? Нет, слитков не получал. Просто он хорошо знал отношение испанцев к русским. Он читал сообщения и знал всю правду. кто тоже знал Правда, я полагаю. Нет. Ему не докладывали о том, что ему не нравилось. Он всегда говорил, что испанцы ненавидят красных. Ему так было спокойно, понимаешь? Он хотел в это верить, и ему нельзя было возражать. — Тебе не удалось послушать, о чем Гонсалес говорил с Бруном? — Это асы, Пабло. Дома они болтали о пустяках. А потом генерал пригласил Бруна в клуб Йерро. Вход только для своих, элита. Мои люди не смогли туда войти, мог и под дождем, пока те опировали и обменивались тайнами. — После этого ты продолжал за ними наблюдать? — За генералом мы смотрим постоянно, а за Бруном глянули только пару деньков. Ничего серьезного не было. — А не серьезного. Он встретился с веласкисом Кто это? — Спроси твоих британских коллег. У них на него может быть хорошее досье. — Ах, это парень, который работал в Лондоне, а потом у нас. — С дипломатическим картоном? — Да. — Где они встретились? — Что, ваши не смотрели в эти дни за Бруном? Он ушел от них пару раз. — Да, он хорошо уходит от наблюдения, вполне профессионально. — Нет, к сожалению, ничем не могу тебя обрадовать. Веласкес увез его к себе на финку под Гвадалахару. Туда не пролезешь. — Все? — Все. У меня создалось впечатление, что Гонсалес по просьбе Штирлица подбирал какие-то материалы по немцам в Аргентине. Роман посмотрел на часы. Потер лицо Петернею, глянул на себя в зеркало. Красные полосы не появились. Слава богу, успокаиваюсь. Криста никуда не вышла из дома и никому не звонила. Следовательно, вчера Штирлиц сделал первый ход своей игры. Нет, их игры. Ну что ж, играйте, сукины дети. Нет на руку. Посмотрю, вас в деле. Я даже перестал держать на него зло. Ничего не поделаешь, он выполняет свою работу, я свою. Поглядим, кто перетянет канат. — Ну что? — спросил Роман. — Посидим еще полчаса и пойдем обедать? — До обеда еще три часа. Это до испанского, — улыбнулся Роман. — А до нашего час. Думаю, была ложная тревога, Иранима. — Я не мог не обратиться к тебе за помощью, но... Я не зря спрашивал, можно ли сделать так, чтобы эта наша работа осталась только нашей работой. И в это как раз время раздался телефонный звонок. Поступило первое сообщение наружного наблюдения. Из квартиры кабальера Р. Роуман. Вышла женщина. Ей присвоено обозначение Б. Буэна. Bueno. Хорошая. Подошла к телефону автомату. Проверившись, перед этим набрала номер. Аппарат в будке один, поэтому слушать разговор, не вызывая подозрений, невозможно. Через минуту позвонили из пункта записи. Подключили аппарат Кэмпа. Пол сразу же узнал голос Кристы. Нельзя ли попросить в вашей библиотеке книги по теории чисел? — Куда вы звоните? — В библиотеку. — Вы ошиблись. — Это номер 123042? — Нет, 125542. В 1255 кристо встретилась с Кэмпом в центральной библиотеке в очереди на заказ книг. Она что-то сказала ему, несколько фраз упомянула какое-то имя и адрес Холибуде. Роумен понял, что агенты Иронимы именно так произнесли английское слово «Голливуд». Говорила, словно бы сама с собой, полуобернувшись, как в Праду, понял Роумен. Прямого контакта не было, все действительно очень походило на то, что описывал доктор Брун, он же Бользен, он же Штирлиц, будь не ладен его профессионализм. Из библиотеки Кэмп отправился на площадь Колумба, здесь он запарковал машину, и, перейдя в Вениду Генералиссимо, вошел в подъезд дома сеньора Сераио. Поскольку объект оказался весьма подготовленным, тщательно проверялся, было признано нецелесообразным следовать за ним. Однако дальнейшим наблюдением было установлено, что Кэмп посетил квартиру, в которой проживает Хосе Гутиерс, гражданин Республики Аргентина, аккредитованный в Испании, корреспондент Буэнос-Айресской газеты «Клорин». «Брат Хосе является ближайшим помощником генерала Перона», сразу же пояснил Иронима, курирующим вопрос о безопасности. Б. После того, как сделала заказ в библиотеке на три книги, вернулась в квартиру кабальеру р не входя более ни с кем в контакт, купив по дороге букет цветов красный, синий и белый гладиолусы и коробку шоколадных конфет Аора. Я же сказал ей, что больше всего люблю цветы, определяющие флагштатов. — подумал Роман. — Помнит, после встречи с нацистом необходимо проявлять максимум внимания к мужчине, с которым спишь и поведение которого обязано докладывать руководителю. — А если девочку просто-напросто на чем-то сломали? — подумал он. — Ей нужна моя помощь. Почему бы не спросить ее, маленькая, что случилось? Расскажи, что произошло. Я помогу тебе, только скажи правду. Кто же еще тебе поможет, как не я? она спросит, о чем это я говорю, засмеется. Попросит, чтобы я ничего не выдумывал, и тогда я могу не сдержаться. Взять ее за волосы и отхлестать по щекам. Ты же сам хотел посмотреть, что произойдет после того, как ты оставишь приманку с хольбутскими адресами. Вот ты и получил желаемое. Значит, да здравствует незнание. Значит, узнавание правды не угодно тебе. Пусть лучше будет так, как удобнее. В дерьме, но зато в своем же. Правда, если ты познал ее лицом к лицу кроваво. Хирург, который рассекает кожу, чтобы увидеть язву и вырезать ее, не боится крови. Она как очищение. Это необходимо. Потому что разумно. Все действительно разумно. В такой же мере, как и все разумное действительно. Нет, — возразил он себе. Все-таки человек предпочитает удобное незнание. Его страшит, правда. Он не готов к ней, ибо она предполагает немедленный ответ действиям. А ведь нет ничего спокойнее бездействия действия. Хосе Гутеррес, которого мы определили как Ха, продолжала между тем докладывать служба наблюдения, после того, как от него ушел кемп, отныне мы определяем его Ка, который возвратился в ВТТ, выехал в город, остановился возле бара Неаполь, сделал оттуда два звонка неустановленным людям и отправился в посольство. Доктор Брун, которому мы дали обозначение Б. Из это Т. сегодня не выходил, работая в архиве. Ни с кем не контактировал, никому не звонил. На «Ну что? спросил Эронимы. Будем продолжать? Или снимем наблюдение? Дама вернулась домой. Дело не в даме, ответил Роман. Дама перестала меня интересовать. Зато меня стали очень занимать эти два кабальера. У тебя тут нет ничего выпить. Есть тинто? Это ты пей свою тинту. Я хочу виски. — Слишком дорого, — усмехнулся Ранима. Мы бедные люди, Пабло. На нас экономит каждый, кто может. Виски стоят бешеных денег. Тинто — гроши. В два раза дешевле вашей противной Кока-Колы. — Это она у вас противная. У нас она очень вкусная. — Значит, хорошую вы производите для себя, а плохую для испанцев? — Для европейцев. Мы продаем скопом усмехнулся Роман, не разбирая, кому попадет. — А можно позвонить в Риц и попросить их принести сюда бутылку? — Нет, я бы просил тебя этого не делать. Все-таки здесь конспиративная квартира. Снова зазвонил телефон. Служба сообщала, что Хосе Гутеррес выехал из аргентинского посольства и отправился в центр, свернул в район особняков. Остановился возле дома маркиза Даля и вышел из машины, дверь запирать не стал. Возле ворот дежурят двое из гвардии Сивиль. Охранники отсалютовали Гутерресу как доброму знакомому и распахнули ему калитку. — Снимайте наблюдение, — резко скомандовал Ранима. Сейчас же уходите оттуда, ясно? — Пусть смотрят, — возразил Роуман. — Не надо, чтобы они смотрели дальше. Раним, однако, поднялся, поправил галстук и сказал. — Я принимаю твое приглашение на американский обед, Пабло. — Я же просил, чтобы они продолжали смотреть. — Пошли, — сказал Ранима, Я очень проголодался. — Да что с тобой в конце концов? ранима обвел комнату своими томными глазами, задержался на отдушенных в углу под потолком и повторил. Я не умею говорить о деле, когда голоден, Пабло. Пожалуйста, не сердись на меня. И пошел в прихожую. Когда они спустились на улицу, Иронима вытер платком свой большой рот и сказал. Тебе надо бы знать, Пабло, что маркиз де Куэнье, член совета директоров галерея Спресиадос, Наблюдать за ним, то же, что класть голову в пасть голодного льва. Если хочешь, чтобы меня отправили убирать сад в особняке отставного генерала Гонсалеса, проси меня продолжать за ним наблюдение. Говорить так у полковника Иронима Эньяки были все основания, ибо маркиз де ля Куэнья являл собой ту фигуру в мадридском дворе, от которой зависело все или почти все, поскольку именно он осуществлял контакт с женой генералиссимуса Франко по поручению самых богатых семей Испании.